Дядя Кузя, на красной дорожке появились спортсмены. Мне кажется, это бегуны. Правильно догадался. Сейчас состоится забег. Думаю, это будет короткая дистанция. А сколько побегут спортсмены? Стадий? Один или два? Молодец, Чевостик, что запомнил. Но теперь в легкой атлетике расстояние меряют не стадиями, а метрами или километрами. Вообще... Коротких дистанций в легкой атлетике несколько Например, 100, 200 или 400 метров А как же нам узнать, насколько они будут бежать? Во-первых, на стадионе громко объявляют о предстоящих соревнованиях А во-вторых, в этой части дорожки место старта забега на 100 метров Я не понял, чего здесь место? Старта, то есть начало Вот спортсмены заняли стартовое положение Согнулись, выставили одну ногу вперед И оперлись пальцами рук о землю А зачем? Ну, чтобы сильнее оттолкнуться и быстрее начать бег А теперь, внимание! Сейчас будет дан старт Как красиво они бегут! И шаги такие большие Как будто летят по воздуху Дядя Кузя, я тоже хочу так научиться! Отлично! Займись бегом. Ты хочешь быть спринтером или стайером? Не знаю. Ой, извини, я использовал незнакомые тебе слова. Сейчас поясню. Бегунов, которые бегают на короткие дистанции, называют спринтерами. Стайры бегают на длинные дистанции. Например, три тысячи метров и больше. Ого! Я столько тысяч метров никогда не бегал. Зато ты можешь долго ходить Слушай, чевостик, и правда Может тебе заняться спортивной ходьбой? Ходьбой? Спортивной? Вот умора! Да разве такая бывает? Да, это очень хороший вид спорта для тех, кто хочет стать сильным и выносливым Дядя Кузя, а почему зрители оживились? Сейчас узнаем Все понятно На стадионе появились спортсмены, которые соревнуются в спортивной ходьбе. Они прошли по улицам Москвы большую часть дистанции в 50 километров. Ничего себе дистанция! Устали, наверное. Еще бы! Но они настоящие спортсмены и борются за победу, превозмогая усталость. Здесь, на стадионе, они финишируют, то есть заканчиваются состязание, пересекая финишную черту. Обрати внимание на спортсмена в красной майке С номером 704 Он состоит из трех цифр 7, 0 и 4 Это Евгений Ивченко Он так быстро идет Почти бежит Нет, чевостик. Переходить на бег в спортивной ходьбе нельзя Судьи строго следят Чтобы легкоатлеты не нарушали это правило Если честно Мне непонятно Чем спортивная ходьба Отличается от бега. В спортивной ходьбе хотя бы одна нога спортсмена всегда касается земли. И еще. Эта нога обязательно должна быть выпрямлена в колене. Дядя Кузя, спортсмены уже у финишной черты. Ну вот. Наш пришел всего лишь третьим. Что значит «всего лишь»? Евгений Ивченко выиграл бронзовую медаль – опередив множество соперников. Многие из них еще даже до стадиона не дошли, а некоторые и вовсе прекратили борьбу. Поверь, завоевать любую олимпийскую медаль очень трудно. Наверное, ты прав. Некоторые чуть не падают после финиша от усталости. Чевостик, о чем ты задумался? Дядя Кузя, на стадионе спортсмены делают все то, Что и мы в обычной жизни Ходят, бегают, прыгают, бросают, толкают Если постараться, и я, и ты, и все так смогут У спорта, раз вы им решили заняться Есть разные виды, имейте в виду И можно везде и всем состязаться На поле, в воде, на снегу и на льду С шестом, на байдарках На велосипедах, зимой или летом, на лыжах и в кедах. Хоть поодиночке, хоть в паре, но я хотел бы в команде, где рядом друзья. Молодец, Чевостик, хорошие стихи. Хочу заметить, высоких результатов добиться очень тяжело. Но много людей занимаются легкой атлетикой просто потому, что эти занятия помогают укрепить здоровье, Стать сильным, быстрым, ловким и выносливым И просто приносит радость